Шалимов и Калерия идут из сада и садятся на скамью под сосной. Человек, который думает, что истина для него открыта, для меня умер. Вам грустно жить? Порою очень. Часто? Весело никогда не живётся. Я уже слишком много видел, чтобы веселиться. Да и время невесёлое, скажу прямо. Так. <гас> Жизнь каждого думающего человека – тяжёлая драма. – Да. – Скажите… – Что? – Скажите откровенно, вам нравятся мои рассказы? – Очень, очень, особенно последние. Ну, они менее реальны, в них меньше грубой плоти. Они полны той тёплой, мягкой грустью, Которая окутывает душу, как облако, Окутывает солнце в час заката. Немногие умеют ценить их, Но эти немногие горячо любят вас. Благодарю вас. Вы говорили о новых стихах. Не прочитаете Хорошо. Потом как-нибудь. Из глубины сада идут Влас и Юлия. Юлия проходит в дом, Влас присаживается у садового стола и тихо посвистывает. Хотите сейчас? Что? Что сейчас? Забыли уже? Как скоро? Позвольте, это что же? Вы просили прочитать стихи. Хотите сейчас прочитать? Да, да, прошу вас. Такой чудесный вечер, это будет славно. Нет, вы ошибаетесь, я не забыл, я просто задумался, не понял вопроса. Хорошо, я прочитаю, хотя вам это совсем не интересно. Но это неправда, поверьте мне. Калериер уходит в дом. шаримов пожимает плечами и с засадой машет рукой. Оглянувшись, он видит Власа. Мечтайте! Мечтайте! свищу Из дома выходят Басов, Варвара Михайловна, Рюмин, Ольга Алексеевна, Замыслов, Юлия, Калирия с тетрадкой стихов в руках, со своей дачи Суслов и двоеточие. Из сада идут Марья Львовна и Соня, с другой стороны Дудаков. Басов останавливается у накрытого стола. Все взболиваются. А Глаз, да, Мария Львовна, Яков, ты здесь. Отлично. Мы все, Варвара Михайловна, люди сложные. Да. Именно эта сложность нашей психики и делает нас лучшими людьми страны. Серич, интеллигенции, а вы говорите... Интеллигенция – это не мы. Мы что-то другое. Мы дачники в нашей стране. Какие-то приезжие люди. Мы суетимся, ищемся в жизни удобных мест, ничего не делаем и отвратительно много говорим. Вот особенно блестяще ты сама и доказываешь правду твоих слов. И страшно много лжи в наших разговорах. Говорим о трагизме жизни, не зная его. Любим ныть, жаловаться, стонать. Надо быть справедливой. Жалоба человека красива. Жестока это, Варвара Михайловна, сомневаться в искренности стонов человека. Довольно жалоб. Имейте мужество молчать. Надо молчать о своих маленьких печалях. Ведь умеем же мы молчать, когда довольны днями нашей жизни. Каждый из нас... Поглощает свой кусок счастья в одиночестве. А горе свое, ничтожную царапину своего сердца, Мы выносим на улицу, показываем всем, Кричим и плачем о нашей боли на весь мир. Кто дал нам злое право отравлять людей Тяжелым видом наших личных язв? Браво, Варя! Умница! Верно! Я прошу слова! Позвольте мне сказать моё последнее слово. Надо иметь мужество молчать. Как она стала говорить смело и резко. <свеческая> да, заговорила Валаамова. <свеческая> <свеческая> <свеческая> <свеческая> <свеческая> Спохватившись, Басов поспешно закрывает себе рот рукой. Все в замешательстве. Одна Варвара Михайловна не слышала Басова. Я, кажется, сказала что-то... Грубая, резкая. Это не ты сказала грубость. Ну в чем дело, господа? власть пожалуйста, не надо. Мы все должны быть иными, господа. Дети прача, кухарок, дети здоровых рабочих людей. Мы все должны быть иными. Ведь никогда еще в нашей стране не было образованных людей, связанных с массой народа родством крови. Это кровное родство – Должно бы питать нас горячим желанием Расширить, перестроить, осветить жизнь родных нам людей Которые все дни свои только работают, задыхаясь во тьме и грязь. Мы не жалости, мы не из милости Должны бы работать для расширения жизни Мы должны это делать для самих себя Чтобы не чувствовать проклятого одиночества не видеть пропасти между нами на высоте и родными нашими там, внизу, откуда они на нас смотрят, как на врагов, живущих их трудом. Они послали нас вперёд с себя, чтобы мы нашли для них дорогу к лучшей жизни. А мы ушли от них и потерялись, и сами мы создали себе одиночество, полное тревожной суеты и внутреннего раздвоения. Вот наша драма, но мы сами создали её. Мы достойны всего, что нас мучит Да, Варя, мы не имеем права насыщать жизнь нашими стонами. Вот, это так, это правда. Вы кончили, Марья Львовна? Да, какой дурак этот Басов, он назвал её ламовой ослицей. Ну, не дубин он. Оля, Ра? там дома, знаешь... Господа, вот Карелия Васильевна любезно согласилась <свят> прочитать свои стихи. А -а -а. <свят> пожалуйста, пожалуйста. Читай, милая, читай, только скорее, скорее. Чего я обязана, Валя? Такой интерес к моим стихам просто ужасает меня. Я думаю, что кто-то сделал бестактность, и все стараются скрыть ее. Хорошо, я буду читать. Хотя мои стихи постигнет та же участь, что и твои слова, Варя. Всё поглощается бездонной трясиной нашей жизни. О -о -о -о. Осень дыханием гонимы, Медленно с холодной высоты Падают красивые снежинки, Маленькие мёртвые цветы. Кружатся снежинки над землёю, Грязный, утомлённый и больной, Нежно покрывая грязь земную ласковый и чистой пеленой. Чёрные задумчивые птицы, Мёртвые деревья и кусты, Белые безмолвные снежинки Падают с холодной высоты. Мило. А, здраво. Здраво. Здраво. Здраво. Здраво. Здраво. Здраво. Падают красивые снежинки, Мертвые холодные цветы. Я тоже сочинитель стихов. Я тоже хочу прочитать стихи. А ну-ка, интересное состязание. Влас, нужно ли это? Если это весело, это необходимо голубчик напоминая вам будьте самим собой господа я хочу показать вам как это легко и просто насорить стихами в голове ближнего своего внимание маленькие нудные людишки ходят по земле моей отчизны ходят и уныло ищут место где бы можно спрятаться от жизни все хотят дешевенького счастья сытости удобств и тишины и Ходят и все жалуются, стонут Серенькие трусы и лгуны Маленькие краденые мысли Модные красивые словечки Ползают тихонько с краю жизни Тусклые, как тени, человечки Это ужасно метко Знаете, это ужасно верно Браво, браво, браво Мне это нравится Ну, разнес Эх ты, душа моя красная. Грубо, зло. Зачем? Не весело. Нет. Тебе нравится, Сергей? Мне? То есть, видишь ли, рифма-то, конечно, слабая. Ну, как шутка. Ну, для шутки это серьёзно. А как вы здесь все ловко притворяетесь. Позвольте теперь мне, тусклому человечку, ответить на это... На этот, извините, не знаю, как назвать род творчества. Вы, Влас Михайлович, ну, вам я не буду отвечать, я обращусь прямо к источнику вашего вдохновения, к вам, Мария Львовна. Что такое вы? Как? Смотрите! Ко мне это странно, но я слушаю. Ничуть не странно, ибо мне известно, что именно вы муза этого поэта. Без пошлости! Без пошлости он не может. Я попросил бы не мешать мне. Когда я кончу, я отвечу, как вам будет угодно, за всё, что скажу. Вы, Марья Львовна, так называемый идейный человек. Вы где-то там делаете что-то таинственное. Может быть, великая историческая Ну, это уж не моё дело. Очевидно, вы думаете, что эта ваша деятельность дает вам право относиться к людям сверху вниз. Это неправда. Вы стремитесь на всех влиять, всех получать Вы настроили на обличительный лад этого юношу. Что вы там мелете? Терпение, юноша. До сегодня я молча терпел ваши выходки. Я хочу сказать вам, что если мы живем не так, как вы хотите, почтенные Марья Львовна, У нас на то есть свои причины. Мы наголодались и наволновались в юности. Естественно, что в зрелом возрасте нам хочется много и вкусно есть, пить, хочется отдохнуть, вообще наградить себя с избытком за беспокойную голодную жизнь юных дней. Кто это мы? Можно узнать. Мы? Это я, вы, он, он, все мы. Да-да! Мы все здесь дети мещан, дети бедных людей. Мы, говоря, много волновались и голодали в юности. Мы хотим поесть и отдохнуть в зрелом возрасте. Вот наша психология. Она не нравится вам, Марья Львовна. Но она вполне естественна и другой быть не может. Прежде всего человек, почтенная Марья Львовна. А уже потом все прочие глупости. И потому оставьте нас в покое. Из-за того, что вы будете ругаться и других подстрекать на эту ругань, из-за того, что вы назовёте нас трусами или винтяями, никто из нас не устремится в общественную деятельность. Нет, никто! Как, какой цинизм? Вы, вы перестали бы! А за себя скажу, Я не юноша. Меня, мария Львовна, бесполезно учить. Я взрослый человек. Я рядовой русский человек. Русский обыватель. Я обывателем больше ничего. -с. Вот мой план жизни. Мне нравится быть обывателем. Я буду жить, как я хочу. И, наконец, наплевать мне на ваши россказни, призывы. Иди! Чёрт, меня возьми. Чёрт, возьми. Это истерия. Так обнажить себя может только психически больной. Вы видите? Вы видите, как ужасно правда. Как-то тяжело. Ничего не понимаю. Ничего. Мария помна. Голубушка, скажите, он обидел вас, да? Меня нет. Он себя обидел. Чудные дела ваши, господа хорошие. Это нарыв. Понимаете, вот прорвался нарыв в душе. Это у каждого из нас может быть. Это... Николай Детрович, вас это, это расстроило? Нисколько мне, просто неудобно здесь оставаться. Проводите меня домой. Как глупо. А? И жалко, патрон изготовил такой, знаете, съедобный сюрприз. Да, ставьте довольно сюрпризом. Как это вам нравится! Это ужасно, ужасно, как будто тина поднялась со дна болота и душит меня душит. Варвара Михайловна, этот ураган желчной пошлости смял мою душу, опрокинул меня. Я ухожу, прощайте, я пришел простить с вами. Мне хотелось провести тихий вечер, последний вечер. Я ухожу навсегда, прощайте. А знаете, что я думаю? Мне кажется, что Суслов искренне вас всех. Да-да, искренне. Он грубо сказал, но он сказал ту беспощадную правду, которую никто из вас не смеет сказать. Как? Это всё, это ваше прости. Боже мой! Рюмин быстро уходит. Вас на пару слов, что вам угодно. Ну, батенька, вы отличились. Как же теперь? Вы оскорбили мою сестру, Якова который Он писатель всеми уважаемый. К тому же и Суслов, да, наконец, и Рюмин. Вам надо извиниться. Что? Я? Извиняться перед ними? Ничего. Скажите, хотел пошутить, развеселить, но ну пересолил, перехватил. Вас извинят, все привыкли к вашим выходкам. Все знают что вы в сущности комик. вступайте вы к чёрту! Сами вы комик! Вы шут, Гороховый! Влас, что ты? Да эта волна безумия. Влас, вы того, вы уйдите. Нет, позвольте, я тоже оскорблён. Сергей, прошу тебя, Влас. Нет, я не шут, Гороховый. Да. Влас, не смей! Только уважение к сестре моей не позволяет мне сказать вам, что вы... А, подавать кушать. Э, уйдите, Влас. Уж лучше бы подать. Барин увидит кушанье на столе и перестанут сердиться. Пошла ты прочь. нет я прошу вас. Вы мальчишка. Сергей, это дико. Да, он мальчишка. Это факт. Да ну перестань же, перестань. Вас, Михалыч, ах, как вы. Разве я виноват? Разве я? Барин, ужинать, подавать? А иди прочь. Я здесь ничто. Меня в моем доме. Это черт, его. К... черт. Соня, уведи его к нам. Уйдите, голубчик. Вы простите меня. Простите. И ты, сестра, прости. Я виноват. Несчастная моя сестренка. Уходи отсюда. Уходи. Куда? Куда я уйду? Вот бы ко мне право. Как бы это было хорошо. Идите вы ко мне, Варя, идите. Я приду, вас после приду. Какой скандал. И как всё это у них вдруг. Ну, ты понимаешь что-нибудь, Кирилл? Я понимаю, да. да. Вот когда-нибудь все мы должны были опротивить друг другу, и вот опротивили. Вот. Влас, он метко попал, Ольга, он попал. Ну, надо тебе идти домой. Подожди, так интересно, может, ещё что-нибудь будет. Эй, Ольга, это же нехорошо. И надо тебе идти домой, там все кричат, плачут. Вольк обругал няньку, она сердится, он говорит, что она его за ухо дёрнула. И вообще там катастрофы. И я давно тебе говорю: надо идти домой. Ну неправда, Кирилл, ты мне ничего не говорил. Ну, говорил, вот тут мы стояли, я тебе сказал. Ну что ты мне сказал? Ничего ты мне не сказал. Ну не Кирилл. понимаю, о чём ты споришь. Ну, я же помню, иди домой сказал я. Да Кирилл да не мог ты мне сказать: "Иди домой". Так говорят только детям и прислуги. Ольга, ты ты ты ты вздорная женщина. Ну, Кирилл Ты обещал мне быть сдержанным. Не говори, это глупо, это, это бабство. Это... Глупо, Кирилл, я баба. Кирилл, ну спасибо, я баба.